Глава 8. На следующий день Марта сначала зашла к своей матери. Она объяснила ей доброе дело, о котором мечтала, но старуха всё покачивала головой, улыбаясь. Марта почти рассердилась и дала ей понять, что у неё недостает любви к ближнему. Это идея Абатёва Фожа, сказала вдруг Фелисита. В самом деле, — рабормотала Марта, удивляясь. — Мы с ним долго об этом разговаривали. Откуда вы это знаете? Госпожа Ругон слегка пожала плечами, не высказываясь более определённо. Она снова заговорила оживлённо. — Ну что же, моя дорогая, ты права. Тебе следует найти себе занятие. А это очень хорошее дело. «Мне, право, было тяжело смотреть на тебя, как ты сидишь в взаперти в этом уединённом, будто вымершем доме. Только не рассчитывай на меня. Я и пальцем не шевельну для твоего дела. Скажут, что это я всё устраиваю, что мы сговорились, чтобы заставить весь город делать по-нашему. Я желала бы, напротив, чтобы ты сама провела свою превосходную мысль. Если хочешь, я могу помочь тебе советом» но не более. «А я так надеялась на вас, что вы также будете участвовать в этом комитете-основательниц», сказала Марта, которую немножко устрашила мысль остаться одной в этом значительном предприятии. «Нет-нет, мое участие испортит все дело, уверяю тебя. Напротив, я советую тебе всем рассказывать, что я не могу участвовать в комитете, что я отказалась». Ссылаясь на то, что очень занята. Даже дай понять, что я не доверяю твоему проекту. Это заставит наших барынь примкнуть к твоим планам, вот ты увидишь. Они с удовольствием примут участие в добром деле, в котором меня не будет. Побывай у госпожи Растуаль, Кондомен, Делангр. Посети также и госпожу Палок, но после всех она будет польщена. Она поможет тебе более остальных. А если встретишь какое-либо затруднение, приходи ко мне посоветоваться». Она проводила дочь почти до самой лестницы. Потом, пристально глядя на неё и слегка улыбаясь, она спросила, «А он, этот милый аббат, как он поживает?» «Очень хорошо», — спокойно ответила Марта. «Я иду в церковь святого Сатурнина» где мне надо повидать епархиального архитектора. Марта и священник полагали, что дело еще далеко не устроено, чтобы уже было время беспокоить архитектора. Они просто хотели воспользоваться встречей с архитектором, который ежедневно приходил в церковь святого Сатурнина, где в это время шел ремонт одного из пределов церкви. Таким образом, они могли узнать его мнение как бы случайно. Проходя по церкви Марта, увидала Аббата и Лиетто, разговаривавшими на подмостках, откуда они поспешно сошли. Одно плечо Аббата было белое от штукатурки, он осматривал работы. В этот полуденный час совсем не было богомольцев. Средины и боковая части церкви были пустынны и только загромождены целым ворохом стульев, которые с грохотом устанавливали два сторожа. Каменщики переговаривались друг с другом с высоких лесов среди шума их лопат, приглаживавших стены. Ничего религиозного не было в церкви, так что Марта даже не перекрестилась. Она уселась перед пределом, который справлялся между аббатом фужа и господином Лиетто, как будто она была в рабочем магазине последнего и советовалась с ним. Разговор продолжался добрых полчаса. Архитектор проявил большую любезность. По его мнению, не следовало строить особый дом для дела Пресвятой Девы, как называл предполагаемое учреждение Аббад. Лучше было бы купить готовое здание и приспособить его для нужд учреждения. Он даже указал на здание одного учебного заведения в предместе, где потом поместился торговец с фуражом. Здание это продавалось. За несколько тысяч франков он брался совершенно переделать эту развалину. Он даже обещал чудесные вещи, изящный вход, громадные залы, двор, обсаженный деревьями. Мало-помалу Марта и Аббат воодушевились, обсуждая подробности, их голоса все громче раздавались под звонкими сводами церкви, А в это время господин Лиетто концом своей тросточки рисовал фасад будущего здания на плитах пола. «На это мы остановимся», — сказала Марта, прощаясь с архитектором. «Вы нам составите небольшую смету, чтобы знать точнее, чего нам держаться. И, разумеется, все это будет в секрете, не правда ли?» Аббат Фожа захотел проводить ее до церковной двери. Когда они проходили вместе перед главным алтарем, она продолжала что-то с жаром ему объяснять, как вдруг, к своему крайнему удивлению, заметила, что его уже нет рядом с нею. Она оглянулась и увидала его согнувшимся вдвое перед большим распятием под тюлевым чехлом. Вид священника с пятнами от штукатурки, так склонявшегося, вызвал в ней странное ощущение. Она вспомнила, в каком месте находится, стала с беспокойством осматриваться вокруг себя, старалась даже не так громко ступать. При выходе аббат стал очень серьёзным, молча протянул ей свой палец, омоченный освещенную водой. Она перекрестилась в крайнем смущении. Двойная дверь затворилась за ней тихо, как бы с глубоким вздохом. Оттуда Марта пошла к госпоже Кондомен. Она с удовольствием шла по улицам на свежем воздухе. Несколько оставшихся переходов казались ей увеселительной прогулкой. Госпожа Кондамен встретила ее с дружескими восклицаниями. Ведь эта милая госпожа Муре так редко заходит к ней. Лишь она узнала, в чем дело, тотчас объявила, что она в восторге, что готова на всякие жертвы. На ней было превосходное лиловое платье со светло-серыми лентами. В своем будуаре она разыгрывала парижанку, попавшую в ссылку в провинцию. «Как это хорошо, с вашей стороны, что вы не забыли меня в этом деле!» — сказала она, пожимая Марти руку. «Кому же прийти на помощь этим бедным девушкам, как не нам? И не мы ли подаем им соблазнительный пример роскоши?» Да и страшно становится при одной мысли, что дети могут подвергаться таким порокам. Я чуть не заболела, узнав об этом. Располагайте мною как вам угодно». Когда Марта сообщила, что ее мать не может быть в составе комитета, она еще сильнее стала выражать свое желание участвовать в деле. «Очень жаль, что у нее так много занятий», — продолжала она с усмешкой. «Ну, что ж делать?» Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах. Я не без друзей. Надо будет поговорить с епископом. Переверну небо и землю, если нужно. Мы добьемся своего. Обещаю вам». Она не хотела и слушать подробностей об устройстве и расходах. Всегда найдутся нужные деньги. По ее мнению, это прекрасное и верное дело, которое доставит комитету славу и честь. Она прибавила, смеясь, что у нее от цифр голова кругом ходит, что она берет на себя самые главные хлопоты — общее проведение проекта. Она берет на себя некоторые ходатайства, к которым не привыкла милая госпожа Море. Через четверть часа дело это стало ее собственным, и уже она давала свои указания Марте. Марта собралась уходить, когда вошел господин Кондаммен, Она осталась еще на несколько минут, чувствуя неловкость и не осмеливаясь заговорить о причине своего посещения перед лесничим, который, как говорили, был замешан в историю бедных девушек, позор которых был сказкою города. Госпожа Кондамен объяснила великую мысль своему мужу, который выслушал дело совершенно спокойно и высказал полное одобрение. «Эта мысль могла прийти в голову только матери», — сказал он с важностью, так что трудно было угадать, смеется он или говорит серьезно. «Пласан будет обязан вам, сударыня, своею добронравностью». «Признаюсь, я воспользовалась чужой мыслью», — ответила Марта, смущенная такими похвалами. «Эта мысль внушена мне особую, которую я глубоко уважаю». кто же эта особа? с любопытством спросила госпожа Кондомен. «Аббат Фожа». И Марта совершенно свободно высказала все то хорошее, что она думала о священнике. Она, впрочем, ничем не намекнула насчет дурных о нем слухах. Она выставила его человеком, достойным всякого уважения, которого она с удовольствием принимает у себя. Госпожа Кондомен слушала, слегка кивая головой в знак сочувствия, «Я всегда это говорила», — воскликнула она, — «аббат-фужа превосходный священник. Если бы вы знали, какие злые бывают люди, но с тех пор, как он бывает у вас, уже не осмеливаются болтать про него. Это сразу прекратило всякие скверные подозрения. Так вы говорите, что это его мысль? Надо его уговорить взять это дело в свои руки. А до тех пор, разумеется, будем держать все в секрете». «Уверяю вас, что я всегда любила его и стояла за него». «Я разговаривал с ним, и он мне показался прекрасным человеком», — перебил ее лесничий. Но жест жены заставил его замолчать. Она нередко обращалась с ним как с прислугою. Случилось, что стыд этого подозрительного брака, в котором его упрекали, пал на него одного — Молодая женщина, которую он привез с собою неизвестно откуда, заставила всех в городе простить себе и полюбить себя благодаря своей обходительности и миловидности, которым провинциалы более чувствительны, чем это кажется с первого взгляда. Он понял, что оказался совершенно лишним при этой добродетельной беседе. «Оставляю вас с вашими благочестивыми предприятиями». — сказал он, слегка посмеиваясь, — ухожу курить сигару. — Октавия, не забудь пораньше одеться. Сегодня вечером мы идем к подпрефекту. По его уходе обе женщины поговорили еще некоторое время, снова повторяли то, о чем уже говорили, соболезнуя бедным молодым девушкам, впадающим в порог, все более и более увлекаясь желанием оградить их от всяких обольщений. Госпожа Кондамен очень красноречиво говорила против разврата. «Ну, так решено», — сказала она, пожимая в последний раз руку Марты. «Я к вашим услугам при первой же надобности. Если будете у госпожи Растуаль и госпожи делангер скажите им, что я все беру на себя. Им останется только дать нам свои имена. Моя мысль не дурна, не правда ли? Мы не отступим от нее ни на йоту». «Мой поклон, Аббату Фожа». Марта тотчас же отправилась к госпоже де Лангер, а потом к госпоже Растуаль. Они относились к ней учтиво, но не с такой готовностью, как госпожа Кондамен. Обе подвергли обсуждению денежную сторону проекта. Надо будет много денег, общественная благотворительность никогда не даст необходимых сумм. Дело может таким образом прийти к смешной развязке. Марта успокоила их, представила им цифру. Тогда они поинтересовались узнать, какие дамы уже согласились участвовать в комитете. При имени госпожи Кондамен они еще не высказывались окончательно, но узнав, что госпожа Ругон отказалась, они стали сговорчивее. Госпожа де Лангер приняла Марту в кабинете своего мужа. Маленькая бледная женщина на вид была кратка и спокойна, как служанка, но ее распутное поведение вошло в сказки Плосана. «Господи!» — наконец пробормотала она. до «Да чего же лучше! Это будет школа нравственности для молодых дочерей рабочих. Много слабых душ будет спасено!» Я не смею отказаться, потому что чувствую, что могу быть полезной вам с помощью моего мужа, которого обязанности мэра ставят в постоянные сношения с влиятельными людьми. Только я попрошу вас подождать окончательного ответа до завтра. Наше положение обязывает нас к особой осторожности, и я хочу посоветоваться с господином де Лангром. Госпожа Растуаль оказалась такой же степенной и щепетильной, тщательно отыскивающей выражения в разговоре о несчастных девушках, забывающих свой долг. Эта тучная дама сидела между своими дочерьми и вышивала богатый стихарь. Она с первых же слов Марты выслала их из комнаты. «Благодарю вас за память обо мне», — сказала она, — «но право я затрудняюсь». Я и так участвую в нескольких комитетах и не знаю, достанет ли у меня времени. У меня у самой была такая же мысль, только мой проект обширнее, законченнее. Уже более месяца я все собираюсь переговорить с епископом, но никак не выберу времени. Что же, можно соединить наши усилия. Я вам выскажу свой взгляд так как думаю, что вы во многих отношениях хорошо не осведомлены. Если уже так надо, я еще готова на жертвы. Мой муж и то уже сказал мне вчера, ты совсем не занимаешься своими делами, потому что все время посвящаешь чужим». Марта посмотрела на нее с любопытством, вспоминая о прежней ее связи с господином де Лангром, над которой до сих пор еще издевались в кофейнях на Савернском гулянии. Жена мэра и жена председателя суда отнеслись к имени Аббата Фожа с крайней осмотрительностью, особенно вторая. Марта даже немного обиделась этим недоверием к человеку, за которого она ручалась, поэтому она особенно настаивала на прекрасных качествах абата, и это принудило обеих дам признать достоинство за священником, живущим уединенно и содержащим свою мать. По выходе от госпожи ростуаль марть оставалась перейти через дорогу, чтобы побывать у госпожи полок которая жила по другую сторону улицы Баланд. Было семь часов, но ей хотелось сбыть с рук и этот последний визит. Она уже приготовилась к мысли, что Муре будет ее ожидать и бронить за долгое отсутствие. Полоки собирались садиться за обед в холодной столовой, в которой чувствовался тщательно скрываемый провинциальный недостаток средств. Госпожа Полок поспешила накрыть поданный суп, досадуя, что гостья застала ее за обедом. Она была очень вежлива, даже до крайности, но в глубине души очень взволнована этим неожиданным посещением. Ее муж, судья, остался на своем месте за столом перед пустой тарелкой сложив руки на коленях. «Ах, эти негодные девчонки!» — воскликнул он, когда Марта заговорила о девушках старого квартала. Сегодня я слышал в суде интересные подробности о них. Они соблазнили многих почтенных людей. Напрасно, сударыня, вы принимаете сторону этой дряни. — К тому же, — сказала в свою очередь госпожа Палок, — я сильно опасаюсь, что ни в чем не могу быть вам полезной. У меня нет подходящих знакомых. Мой муж скорее даст руку на отсечение, чем согласиться о чем-нибудь хлопотать. Мы стали в стороне от общей жизни во избежание всех несправедливостей, которых мы были свидетелями. Мы живем здесь скромно и очень счастливы, что о нас все позабыли. Даже если бы моему мужу предложили высшую должность, он отказался бы теперь, не правда ли, мой друг? Судья кивнул головою в знак согласия. Оба они обменялись тонкими улыбками, и Марта сидела в смущении перед двумя страшными физиономиями, покрытыми рябинами, жёлтыми от озлобления, и которые так отлично сыгрались в этой комедии лживой покорности своей судьбе. К счастью, она вспомнила советы своей матери. «А я рассчитывала на вас», — сказала она, стараясь быть любезной. С нами будут все эти дамы, госпожи Делангар, Растуаль, Кондамен, но между нами они будут участвовать разве именами? Я хотела бы подыскать достойную и преданную делу особу, которая сердечно отнеслась бы к делу, и я подумала, что вы не откажетесь быть такой особой. Подумайте, какой благодарностью будет обязан Пласан, если мы доведем этот проект до конца. «Конечно, конечно!» — твердила госпожа Палок в восторге от этих слов. «К тому же вы ошибаетесь, полагая, что не имеете никакого влияния. Известно, что вашего мужа очень ценят в подпрефектуре. Между нами его прочат в преемнике господина Растуаля. Не возражайте. Ваши заслуги всем известны, и вы напрасно скромничаете». И разве это не прекрасный случай для вас, госпожа Паллок, выступить, наконец, из той тени, в которой вы скрываетесь, и показать, какая вы благоразумная и сердечная женщина в действительности? Судья очень волновался. Он посматривал на свою жену, подмигивая ей глазами. «Моя жена не отказывается», — сказал он. «Разумеется, не отказываюсь», — подхватила она. Если в самом деле во мне имеется надобность, то этого достаточно. Быть может, я опять сделаю глупости возьму на себя хлопоты, за которые я никогда не буду вознаграждена. Спросите моего мужа, сколько благодеяний совершили мы втихомолку. И видите, к чему это нас привело. Но ничего не поделаешь, натуры своей не изменишь, не правда ли? Мы до конца будем оставаться в дураках. Расчитывайте на меня, милая госпожа Мурре!» Полоки встали, и Марта, поблагодарив их за готовность содействовать доброму делу, простилась с ними. Остановившись на площадке лестницы, чтобы отцепить оборку платья, застрявшую между перилами и ступеньками, она услышала за дверями оживлённый разговор. «Они обращаются к тебе, потому что ты им нужна!» — говорил резким голосом судья, — запрягут они тебя в чёрную работу. — Что ж, — отвечала жена, — а ты думаешь, что они не поплатятся мне за это, да и за всё прошлое? Когда Марта возвратилась, наконец, домой, было около восьми часов. Муре ожидал её к обеду целые полчаса. Она боялась какой-нибудь неприятной сцены. Не переодевшись и сойдя вниз, она застала своего мужа сидящим верхом на стуле, повернутом к нему спинкою, и приспокойно барабанившим пальцами по скатерти. Он был неистощим в насмешках и издевательствах всякого рода. «А я уже думал, — сказал он, — что сегодня ты останешься ночевать в исповедальне. Теперь, когда ты стала ходить по церквам, — Тебе следовало бы предупреждать меня, чтобы я мог поесть где-нибудь в другом месте, пока ты проводишь время с саббатами. За обедом он все время отпускал такие же шутки. Марте это было весьма неприятно. Лучше бы он ее выбронил. Несколько раз смотрела она на него умоляющим взглядом, упрашивая оставить ее в покое, но это только подстрекало его самодурство. Октава и дизере это забавляло, и они смеялись. Серж молчал, принимая сторону матери. За десертом вошла Роза и с встревоженным видом доложила, что пришел господин де Лэнгер и желает видеть барыню. — А, так ты уже и с властями подружилась, — усмехнулся Муре тем же пошлым шутливым тоном. Марта вышла в гостиную принять мэра. Де Лангер чрезвычайно учтиво, почти любезничая, объяснил, что не хотел откладывать на завтра выражение своего сочувствия к ее великодушному намерению. Госпожа Де Лангер, по его словам, отнеслась к этому по своему обыкновению несколько нерешительно. Она раскаивается, что не приняла предложение тупого. Тотчас же. И вот он пришел заявить от ее имени, что ей будет весьма лестно принять участие в обществе покровительниц приюта Пресвятой Девы. Что же касается до него, то он охотно соглашается способствовать всеми возможными средствами успеху такого полезного, такого нравственного предприятия. Марта проводила его до дверей на улицу. Там, пока Роза поднимала выше лампу, чтобы осветить тротуар, мэр прибавил «Передайте господину Аббату Фужа, что я буду весьма рад переговорить с ним, если он потрудится зайти ко мне. Так как он видал подобное учреждение в Бизансоне, то может сообщить мне драгоценные сведения. Я бы желал, чтобы, по крайней мере, помещение оплачивалось из средств города. До свидания». Мой привет вашему супругу, которого мне не хочется беспокоить. Восемь часов, когда Аббат Фожа с матерью сошел вниз, Муре удовлетворился тем, что сказал, смеясь, «Что это вы сегодня на целый день завладели моей женою? Как бы совсем не испортили вы мне ее? Сделайте чего доброго из неё святошу!» Затем он углубился в свои карты. Ему нужно было усиленно отыгрываться, так как госпожа Фужа выигрывала последние три дня подряд. Марта без стеснений могла рассказывать Аббату о своих сегодняшних похождениях. Она радовалась как дитя, все еще волнуясь под впечатлением дня, проведенного вне дома. абат переспросил ее о некоторых подробностях. Он обещал пойти господину делангру, хотя предпочитал остаться в тени. «Вам не следовало на первых же порах говорить обо мне», — сказал он ей в то время, как она возбужденно и доверчиво высказывалась ему. «Но вы такая же, как и все женщины. За какие бы прекрасные вещи они ни взялись, непременно все это испортится в их руках». Она взглянула на него, поражённая этой грубую выходкою, и невольно отшатнулась от него с тем ощущением страха, который до сих пор ещё нападал на неё при виде его рясы. Ей показалось, что железные руки налегли на её плечи и давили её. Для каждого католического священника женщина — враг. Заметив, как она возмущена этим слишком строгим упрёком, он смягчился и пробормотал. «Я забочусь только об удаче вашего предприятия. Боюсь повредить успеху, если сам стану заниматься этим делом. Вам известно, что меня терпеть не могут в городе». Марта, увидев его самоуничижение, уверила его, что он ошибается, что все эти дамы высказывались о нем в самых лучших выражениях. «Всем известно, что он...» Содержит свою мать, что ведет уединенную жизнь, достойную всяких похвал. Затем до одиннадцати часов они рассуждали о важном предприятии, обсуждая каждую мелочь. Вечер прошел прекрасно. Муре уловил несколько слов между двумя сдачами. «Значит, — сказал он, — вы вдвоем принялись за искоренение порока. Отличное занятие выдумали». Через три дня комитет покровительниц был уже составлен. Барыни выбрали Марту председательницу, а она, по совету матери, с которой тайком совещалась, поспешила предложить должность казначея госпоже Палок. Обе они усиленно хлопотали, составляли бумаги, занимались множеством необходимых мелочей. В то же время госпожа Кондамен разъезжала из-под префектуры в епархиальное управление, оттуда к влиятельным лицам, везде разъясняя, со свойственной ею обворожительностью, этот превосходный проект, ею задуманный, показывая свои обольстительные наряды, собирая приношения и заручаясь обещаниями в помощи делу. Со своей стороны госпожа Растуаль с благочестивым умилением рассказывала собиравшимся на ее вторнике священникам, как она придумала спасти от порока стольких несчастных девочек. При этом она ограничилась только тем, что поручила аббату Бурету похлопотать у сестер общины святого Иосифа, чтобы они выделили из своей среды служащих, необходимых для предполагаемого учреждения. Между тем госпожа де Лангер по секрету рассказывала в маленьком кружке чиновников, что город будет обязан этим учреждением ее мужу, что благодаря его любезности в распоряжении комитета теперь предоставлена зала ратуши, удобствами которой комитет уже пользовался для своих собраний и совещаний. Весь плацан был взбудоражен этой ублаготворительной суматохой. Скоро только и разговоров было, что о приюте Пресвятой Девы. Одобрения посыпались со всех сторон, так как к этому содействовали ближайшие друзья, дам, покровительниц, и кружок каждой дамы изо всех сил стремился к успеху предприятия. Подписные листы, переходившие из рук в руки по всем трем кварталам, наполнились подписями в одну неделю. Так как в «Пласанской газете» печаталось о результатах этой подписки с обозначением суммы взноса, то лица, стоящие более других на виду, соперничали друг с другом в щедрости. Между тем, среди этого шума то и дело упоминалось имя аббата Фужа. Хотя каждый из дам покровительниц приписывала себе мысль об учреждении, но всем было известно, что ее вывез из Безансона аббат. Господин де Лангер прямо заявил об этом в заседании городского совета. В этом заседании было решено купить недвижимую собственность, на которую указал епархиальный архитектор, как на здание, весьма подходящее для помещения приюта Пресвятой Девы. Накануне мэр имел с Саббатом очень продолжительный разговор, и они расстались, обменявшись крепкими рукопожатиями. Секретарь Ратуши слышал даже, как они говорили друг другу, «любезнейший». Это произвело целый переворот в пользу Аббата. С тех пор у него явились приверженцы, которые стали защищать его от всяких нападок его врагов. Кроме того, и оба Мурре были хорошую порукою за Аббата Фожа, покровительствуемой Мартею, признанный всеми за главного деятеля в добром деле, хотя он и скромности отрицал свое участие, Аббат уже ходил по улицам не прежнюю своею смиренную походку, пробираясь около стен. Он появлялся на самом солнце в своей новой рясе, шел посередине тротуара. По дороге из улицы баланд до церкви святого Сатурнина ему приходилось уже отвечать на большое число поклонов. Однажды в воскресенье, По выходе его со совсеношной госпожа Кондомен остановила его на площади епархиального управления и тут проговорилась с ним более получаса. «Ну вот», — говорил ему, смеясь Муре, — «вы теперь и в честь попали. А ведь и полгода не прошло, как только один я и стоял за вас. всё таки на вашем месте я бы еще остерегался. Епархиальное начальство все еще против вас». Священник слегка пожимал плечами. Ему было известно, что неприязнь, с которой ему еще приходилось иметь дело, шла от плосанского духовенства. Аббат финиль крепко держал в руках епископа Руссело, сильно побаивавшегося крутого характера аббата. К концу марта главный викарий на время отлучился в какой-то объезд, и аббат Фужа как будто воспользовался его отсутствием и несколько раз посетил епископа. Аббат Сюрен, личный секретарь епископа, рассказывал, что этот чертов человек по целым часам оставался запершись с епископом и что после таких продолжительных бесед епископ бывал в отвратительнейшем настроении духа. По возвращении аббата Фениля, аббат Фужа прекратил свои посещения и снова стушевался перед ним. Но епископ не успокоился. Ясно было, что какой-то переворот произошел в его безмятежном существовании. За одним обедом, которым он угощал духовенство, он был особенно любезен с Фожа, который, однако, все еще был только скромным викарием церкви святого Сатурнина. Тонкие губы аббата Фениля все более и более сжимались, и когда его клиентки во время исповеди учтиво справлялись о его здоровье, он едва сдерживал свое озлобление. Тогда-то аббат Фожа совсем просиял. Он продолжал вести строгую жизнь, но в нем стала обнаруживаться приятная самоуверенность. В один вторник вечером он одержал решительную победу. Он был у себя и стоял у окна, наслаждаясь первым теплым веянием весны, когда гости Пекера де Соле сошли в сад и раскланялись с ним издали. Тут была госпожа Кондомен, которая в изъявлении к нему своего дружелюбия дошла до того, что даже помахала ему платком. Но в то же самое время, с другой стороны, гости господина Растуаля усаживались перед каскадом на деревянных скамейках. Господин де Лангар, опершись на перила террасы под префектуры, подсматривал через сад Муре и, благодаря общей покатости местности, видел, что делается и у судьи. «Вот увидите, что они даже и не удостоят показать, что замечают его», — пробормотал он. Он ошибся. Аббат Финиль, как бы случайно повернув голову, снял свою шляпу. Тогда все священники, бывшие там, сделали то же самое, и аббат Фожа ответил на их поклон. Затем, медленно обведя взором направо и налево то и другое общество, Он отошел от окна и с добросовестной тщательностью задернул белые занавески.